Максим Кабир Кукольник Трижды приходил Платон к торговому центру и трижды поражался его архитектуре. Затесавшееся среди высоток здание напоминало шкатулку-головоломку. Пристройки, лоджии, ризалиты и боковые корпуса образовывали бесчисленные углы. Разномастные пандусы и лесенки опоясывали центр. Самая широкая лестница вела к наружной балюстраде. Не ограничившись тремя этажами, проектировщик удлинил здание эркерными башенками и мансардами. Стены, облицованные красной, почти багровой плиткой, пестрели десятками вывесок. Чего там только не было. Ткани, продукты, ветеринарная клиника, ремонт обуви, фотоателье. Но кукольник предпочел не рекламировать свой труд. Проектируя здание, архитектор будто бы придерживался единственного принципа – объявить священную войну симметрии. Один угол красного дома изгибался полуколонной, другой выдвинулся подобием корабельного киля, третий был ступенчатым, как пирамида ацтеков. к некроманте Платону, подволь поведал сосед пекарь в торговом центре его магазинчик сказал он после часа увиливаний но пришлось снова просить подсказки дважды блуждал платон лабиринтами красного дома и не обнаружил таблички куклы ручной работы даже крошечный театр нашел а кукольника как не бывало не пудри мне мозги с порога начал платон и сосед съежился Похоронив сына, добрейший Платон Алексеевич сделался угрюмым, худым, и глаза свирепо блестели в гамаках бессонных мешков. Пекарь сдался, пояснил, как искать. Поверх его поникшей головы разглядел Платон кухню и сидящую за столом соседскую внучку. Девушка разительно поменялась с тех пор, как он видел ее в последний раз в цветах, в гробу, В окружении рыдающей родни. Дед тужил сильнее прочих. А теперь, живая и здоровая, она поедала запеченных цыплят, и щеки ее румянились, и сноровистые пальцы пощелкивали, разрывая птицу. И алый рот жадно ел. Жир сочился с губ. Некогда васильковые глаза бессмысленными тусклыми монетами таращились в пустоту». Слова приветствия застряли в горле. Платон извинился и покинул прячущего взор соседа. К красному дому пошел, не замечая ничего вокруг. Ни людей, ни машин, ни весны, чьё возвращение праздновал портовый город. Ножом, как учил сосед, порезал подушечки пальцев. Глубокие вертикальные раны кровоточили на ступени торгового центра. Тяжелые ботинки грохотали вдоль каких-то нефункциональных коморок и закутков. Коридор убегал направо, налево, искривлялся и опять приводил к пройденным уже аптекам и бакалеям. Встречные посетители чиркали о стены телами. Теснота мешала разминуться. Выщербленные лестницы скакали на полутемные этажи. Хилые лампочки то и дело гасли. а покупатели, на которых Платон натыкался, оказывались манекенами. Почудилось, будто за стеклянными дверями магазинов продают мумии и фарфоровые протезы и надгробия с дурными нечеловеческими личинами. Заблудившийся, отчаявшийся, зашагал Платон обратно по коридору и понял вдруг, что капли, вытекшие из него крови, вовсе не повторяют его маршрут, а ведут туда, где он не был, в тайные лазейки и выхолощенные гроты. Сверяясь с кляксами, он поднялся винтовой лестницей. Тамбур упирался в бронзовую решетчатую дверь с долгожданной вывеской. Зазвенел колокольчик, дыхнуло сладостями и тленом. Платон очутился в кукольном царстве. Они были схожи между собой, тощие, как скелеты, И полы, лишь разного цвета одежка отличала их. Полуметровые куклы занимали полки душной комнатки. Льющего из канделябров света хватало, чтобы рассмотреть их. Да и они сами охотно рассматривали посетителя. Волосы кукол невесомые паутиной облепляли деформированные черепа. Белёсые пряди на перламутровой коже. Затылки вздулись, как у гидроцефалов – Но лица были изящны, с вздёрнутыми носиками и ярко очерченными скулами. Они сужались к острым треугольным подбородкам, эти ангелические лица, и при открытой ротике их были капризны, а миндалевидные глаза порочны. Не на детей, а на зверенышей глумливых шутов походили они». и прорезиненная сероватая плоть вызывала странные ассоциации со склизлыми шапками ядовитых грибов. Из-за гобеленов, притворяющих вход в заднюю комнату, выбрался кряхтя старик в меховой жилетке. Загорелое лицо было иссечено морщинами, белоснежные волосы заплетены косой, в мясистых мочках болтались массивные золотые серьги с изумрудами, И пальцы сверкали перстнями. Чем могу быть, полезен? поинтересовался хозяин лавки, пристально изучая гостя сквозь дымчатые стекольца очков. Платон откашлялся, в кругу кукол он чувствовал себя не в своей тарелке. Говорят, вы оживляете мертвых. Некромант хмыкнул, а кольцованная рука лениво погладила одного из человечков полысоватой макушке. «Допустим. Мой сын погиб осенью. Воздух в магазинчике был затхлым и словно бы перчёным. Из решеток под потолком шел жар, и Платон размотал шарф, потрогал взмокшую шею. Мерещилось, что куклы на периферии зрения корчат ему рожицы. «Вы принесли фотографию?» «Да». Он извлёк чёрно-белую карточку. «Это мой Митя». Мальчик десяти лет беззаботно улыбался со снимка, но на лбу его зловещей меткой олело тавро. Отпечаток порезанного отцовского пальца. Старик поправил очки. Куклы разглядывали фото через его плечо, и впервые Платон подумал, что совершает ошибку. У перламутровых человечков были тоненькие грациозные кисти». Он вспомнил руки соседской внучки, когда та терзала цыпленка, Искусственное щёлканье, которое они производили. Некромант бросил фотографию в карман жилетки, и Платон хотел запротестовать, но слова старика развеяли сомнения. «Я могу вернуть вашего Митю!» Сердце бешено заколотилось. «Не бесплатно, конечно!» — озвученная сумма была гораздо меньше той, что причиталось за воскрешение маленького, ничего не успевшего в жизни человека. Газетный сверток с купюрами шлепнулся о стойку. И исчез мгновение спустя в недрах жилетки. «Письменное согласие матери при вас!» «Его мать умерла во время родов. Я растил его один. Соболезнующий кивок. «У вас есть его игрушки?» «Нужна самая любимая!» «Ладушка», — подумал Платон. С ладушкой он не расставался. «Сегодня отнесите игрушку на место гибели сына. В случае естественной смерти это кладбище. Но место гибели эффективнее». «И все, опешил Платон. Некромант уже поворачивался к нему хвостатым затылком. «А как же Митя?» «Он придет домой скоро», — безразлично проговорил старик и скрылся за гобеленом. Платон, под чутким присмотром кукол, попятился к выходу. Мышцы окаменели. Неужто он вновь обнимет сына? Услышит голос, вдохнет аромат его волос. Будет воспитывать, дарить важные книги и крутить важные пластинки. Научит ценить природу, кино, людей, мир, каждую травинку и жучка, вырастет его самым добрым и самым смелым и будет плакать на свадьбе и умрёт со спокойным сердцем и тихой улыбкой на устах. Неужели все исправится? Он толкнул решетчатую дверь и прищурился. Не было тесного тамбура, он вышел прямо на солнечную улицу. Дремали под скамейками коты, Воробьи клевали булку с дробным звуком капающей воды. Паренек выгружал из пыхтящего грузовичка буханки свежего хлеба. Платон коротко взглянул на хлопнувшую дверь. Синюю, без надписей, маскирующуюся среди одинаковых дверей торгового центра. И заторопился прочь. Район, где он жил, отделяли от моря парка и железная дорога. По железнодорожному мосту он переходил, прижимая к себе пакет. В пакете лежал Ладушка, плюшевый медвежонок. Крупный зверь с глупой мордочкой и всегда готовыми обнять лапами. Платон купил его на распродаже перед тем, как Лизу увезли в роддом и позже в морг. Митя души не чаял в игрушечке. У него было вдоволь забав. Солдатики и пароходы, машинки и динозавры. но засыпал он исключительно с медвежонком и требовал, чтобы папа тоже целовал Ладушку. Имя придумал сам, немного легкомысленное для солидного медведя мужского пола, но в общем характеризующее веселый нрав Мишки. И в десять лет привычка подкладывать под бок игрушечного друга ему не изменила. Очень долго Ладушка пах сыном будто сохранял его тепло. Слезы отца смыли запахи, выстирали. И в раструбе бумажного пакета бурая мордочка выглядела растерянно. Словно медвежонок вопрошал, куда мы собрались, почему шумят волны, и так нестерпимо страшно. «Мы идем выручать Митю», — ответил Платон. Море разбивалось о пирс, ворочалось исполинской тушей. Меж камней пузырилась грязная пена. Галька беседовала с прибоем, стучала бильярдными шарами. Гнищие водоросли напоминали пустые шкуры морских чудовищ. Цитадель вырисовывалась на фоне вечернего неба черной глыбой. От нее веяло угрозой. Обращенные к востоку пушечные батареи в прошлом противостояли вражеским флотилиям. Теперь же Списанная, пришедшая в упадок крепость, убивала детей. Примерно одного в год, чтобы утолить аппетит. Морской форт, построенный в XVIII веке, мстил за протекший цоколь, за полуразрушенную башню, за то, что в помещении для ядрокалильных печей больше никого не расстреливают». Платон обогнул остатки минной станции и прожекторной будки и вошел в крепость через коленчатый сквозник. Арочный туннель терялся во мраке. Своды гадко дождили. Лужи хлюпали под подошвами. В вентиляционных люках завывал ветер. Мужчина включил припасенный фонарик. побрел, косясь на ржавые штыри, осыпавшуюся штукатурку, слоящуюся гидравлическую известь. Ледяные сталагмиты проклёвывались из бетонного пола. Огрызки перекрытий кутались в мох. Дети не должны играть в подобном месте. Вернее, родители не должны их в такое место отпускать. Он с ужасом представил своего Митю здесь, бегущего впереди, незримым проводником. По размеченному траверсами орудийному дворику. по мастерским и докам. «Сюда, папочка! Из шлюза в кладовую горючего! Вот где я поскользнулся!» Стены сырой залы испещрили ругани проклятия, садистские карикатуры, обильно припорошенные трупиками комаров. Паутина опутала дырявые баки, остов печи. Платон встал на колени узияющего в полу провала. Лёд и сейчас прихватывал его края. Бетонный колодец нырял во мглу. Луч фонаря высветил пороховой погреб внизу. Металлические стеллажи. «Скоро, сыночек!» – прошептал мужчина. Точно Митя все еще находился на дне. Ладушку он усадил в метре от колодца. Потрепал за ухом, двинулся к шлюзу. На пороге обернулся. Медвежонок смотрел ему вслед испуганными пуговками глаз. Слишком толстенький, слишком беззащитный для темноты и холода цитадели. Он словно спрашивал, «За что ты наказываешь меня? Что плохого я сделал? Я так хотел спасти Митю, но я же просто дурацкая набитая вата-игрушка, и мои лапки неустойчивы, и нет когтей». У Платона защемило в груди. «Скоро!» – заклинанием произнес он. Сутулившись, он сидел около подъезда, наблюдал за хорошеньким белокурым мальчонкой, младше Мити на три или четыре года. Мальчонка кормил щенка и смеялся, когда пушистый зверек норовил облизать его. «Играй!» – думал Платон. Возись со щенком, смейся да икоты, но не ходи в крепость на отмели, и твоему отцу не придется идти в Красный дом, потому что эти точки похожи, у них червивая аура. Весь вечер он убирал в детской, сдувал пыль с книг и расставлял солдатиков для торжественной встречи с отлучившимся полководцем, уснул, не раздеваясь. Поздно ночью его разбудил телефон, и он был благодарен звонящему. Начало сна не предвещало ужасного финала. Он видел сад, огражденный руинами древнего поросшего плющом забора. В саду порхали стрекозы с лимонно-желтыми брюшками, и пчелы жужжали в кронах деревьев. Изумрудный луг скатывался к песчаному молу, и ивы, как зеленогривые яки, пили из зеркальной водной глади. Там были дети. Много детей. Они плавали и перебрасывались мечом и махали ракетками, посылая друг другу пернатый валанчик. И Митя среди них. Он гонялся за бабочкой, живой и счастливой, и мечталось не просыпаться впредь. Но сон стал кошмаром, когда оклик привлек внимание Мити. Мальчик взвизнул радостно. На заборе взгромоздился его любимый медвежонок. «Ладушка, как же я скучал!» Платон зашаркал к настырно-трезвонящему телефону. В голове вертелась развязка сна. Мерзкие, усеянные перстнями щупальца. Они выстрелили из-за забора, чтобы обвить мальчика и его медведя, похитить, убить. «Алло!» — сказал Платон Сипла. В проводах плескались волны и жужжали летние пчелы. «Не отдавай им игрушку!» — раздался заглушенный немыслимым расстоянием голос жены. «Это приманка, чтобы увести Митю в серую страну. Ты не получишь его, а они получат!» «Лиза!» Закричал Платон и проснулся. Сон во сне. матрешка морфея Часы отмеряли четыре. Стёкла дребезжали от порывов ветра, и телефон ныл ровным зумером. Трубка валялась возле аппарата. Надев плащ и зашнуровав ботинки, Платон выскочил в ночь. Понадобилось меньше получаса, но он опоздал. Фонарик осветил печи и насосный агрегат с шелушащейся краской. Колодец, утащивший его сына. Голый бетон. Ладушка пропал. Он провел пятернёй по щетине. Обречённо спросил у темноты, что я натворил. Темнота издевательски захихикала в переговорных трубах старого форта. Под фонарным лучом всполошились тени. Латон рванулся к лестничной клетке, по скрипучим ступенькам, из командного поста в гранитную галерею. Слева была основная батарея цитадели, замшелый гранитный бруствер. Парочка трухлявых лафетов. Волны громыхали о скалы, штурмовали крепость, шипели негодующе. Лунные дорожки пролегли от амбразур, и было достаточно светло, чтобы увидеть их». Два человечка. Один в лиловом, а другой в желтом рубище. Жидкие локоны на непропорциональных черепах. Конечности скелетов. Ненавидящие лица. Лиловый карлик, живая кукла, продемонстрировал мужчине добычу. Медвежонка с глупенькой доброй мордочкой. Преданного людям. преданного людьми. Верни мне это, крикнул Платон, целясь в фонариком. А ты поймай, будто ответили Фантоши и засеменили по галерее. Ладушка качался в прорезиненных руках и немо молил о помощи. Пуговицы глаз отражали ужас. Платон погнался за дьявольскими марионетками. По пружинищемуся трапу в мрачные казематы с двухъярусными нарами. Уродцы уже поднимались на дальномерную площадку. Минута, и они скроются в ночи. Что-то выпрыгнуло из-за нар табакерочным чертиком и устроилось на плече Платона. Он не успел вскрикнуть. Острые, как у пираньи, зубки молниеносно впились в щеку. Прогрызли податливое мясо. Брызнула кровь. Мужчина ударил слепо. Кулак вмялся в живот куклы. Отшвырнул ее. Пигмей оскалился. Кровь обогрела его темный, не то фиолетовый, не то коричневый костюмчик. Хохотнув, пигмей припустился за соплеменниками. Платон метнулся в соединительную паттерну. Он задыхался. Ломились глухой болью виски, и щека пульсировала. Вот и улица с ее подвывающим ветром и пьянящим запахом моря. И куклы, перелезающие дорожную ограду. «Не уйдете, твари!» и В какой-то момент он испугался, что потерял их. Но потом различил мельтешение на железнодорожном мосту. Большеголовый лилипут с пленником под мышкой. А где еще двое? Они подстерегали в парке. Пока взор его был прикован к маячущему впереди ловому. подкрались со спины. Платон ощутил легкое прикосновение. Толчок. Желтый карлик карабкался по плащу, подтягивая себя все ближе к незащищенному кадыку жертвы. Фиолетовый юркнул под ноги и рубанул по штанине грациозной рукой. Голень обожгло, ткань набухла липким. Свидетели подивились бы разыгравшейся на парковой аллее сценки. Мужчина, сражающийся с куклами. Но парк был безлюден. Платон чувствовал, что его ранят чем-то. Штаны пропитались кровью и ноги подкашивались. Желтый напирал, ротик, полный игольчатых зубов, чмокал у шеи. Из последних сил Платон пнул фиолетового ботинком и подцепил того, что барахтался на груди. Оторвал от себя. Кукла болтала ножками и щелкала зубами. Исторгнув победный вопль, Платон размазал ее о ствол рябины и кинулся ко второму сопернику. Только сейчас он вспомнил про нож, которым резал себя перед торговым центром. Нож по-прежнему лежал в кармане. Он выхватил оружие, направил в сторону фиолетового гнома за миг до того, как враг атаковал. Кукольные пальцы венчали иглы. Они метили человеку в лицо. Наточенная сталь поддела уродца. Острие мягко пронзило плоть. Свободной рукой Платон стиснул куклу, выдернул нож и несколько раз полоснул по тощему горлу. Тельце в фиолетовых лохмотьях рухнуло на асфальт. Сожрал недомерок. Он брезгливо отбросил отсеченную головешку. Повернулся. Желтый так и висел на дереве. Сучок проткнул его череп и вышел чуть ниже глаза. Третий, не дожидаясь приятелей, умчал вместе с Ладушкой. Платон догадывался, где его искать. Дворами он устремился к красному дому. Кровь указала путь по лесенкам и коридорам притихшего торгового центра. Бронзовая дверь, колокольчики, потешающиеся перламутровые рожицы. Оживи они, растерзали бы за секунду. Но куклы спокойно гнездились на полках, и Платон решительно шагнул к гобелену. Смежное помещение было чем-то вроде лаборатории и одновременно мастерской. Швейные машинки, вешалки, строй матерчатых рулонов соседствовали с колбами и ретортами. В них булькала вязкая субстанция. На дубовом столе среди свечных огарков лежала кукла ростом с десятилетнего мальчишку. скрытая от подбородка до паха, как настоящий труп под скальпелем патолога-анатома. Между восковых столбиков копошилось тошнотворное нечто. Гадюки, тараканы, дождевые черви, скорпионы и улитки уверенно ползли к кукле и забирались в пустую брюшину. Некромант помогал им серебристым стержням. Платон справился с дурнотой. Он видел, что личина куклы отдаленно походит на лицо его сына. И гнев подавил страх. «Эй, вы!» Некромант наконец заметил его. Возрился удивленно на нож. Удивление, впрочем, немедленно сменилось ироничной усмешкой. «Вот как!» – спросил он, вытирая руки о фартук. «Никак передумали, Платон Алексеевич?» «Передумал!» – рявкнул Платон. «Отдайте мне игрушку! Это...» Он кивнул на куклу с набивкой из гадов и насекомых. «Не мой сын!» И никогда им не будет. Что ж, изрёк старик разочарованно. призывно свистнул. Из-за шкафа показался человечек в жёлтом. Зло зыркнул на мужчину и протянул хозяину медвежонка. Ловите! Не опуская ножа, Платон крепко прижал ладушку к сердцу. Медвежонок потёрся об него пластмассовым носом и будто выдохнул облегчённо. И все так просто? Да, если вы аннулируете договор. Без добровольного согласия родственника на всех этапах я не могу продолжать воскрешение. Он посмотрел на вскрытую куклу ласково и добавил: Увы! Желтый человечек забавно развел ручками и вторил пискляво. Увы, научтите! Некромант угрожающе склонился над столом. Зацокали перстни. «Вы изурадовали двух моих кукол. Свои деньги вы назад не получите!» Платон одернул гобелен и молча вышел. Он сидел у подъезда, и всходило солнце. Пахло весной. Спешили рабочие в порт. детишки в школу, студенты в университет. Рядом на лавке примостился медвежонок. Он был деловитым и взволнованным, и едва не сопел от желания рассказать кому-нибудь о своих ночных приключениях. Когда Платон спросил тихо, как мне жить дальше, он не ответил. Плюшевые игрушки не отвечают на такие вопросы. — Это ваш медведик? — Платон вздрогнул, Поглядел на белокурого мальчика. Мальчик влюбленно улыбался ладушки. Он твой! Отчетливо прозвучало в голове, и Платон произнес: Он твой. Мальчик восторженно обнял подарок и поцеловал пуговичный глаз. Дима, не приставай к соседям! отчитала сына красивая молодая женщина. Платон вспомнил, что летом ее муж-матрос погиб в море. Женщина хотела что-то сказать Платону, но осеклась. «Господи, вы весь в крови! Пойдемте к нам, я обработаю раны! Да в какую передрягу вы попали!» «Это долгая история», — проговорил Платон. «А вы куда-то торопитесь?» Платон посмотрел на мальчика с медвежонком и сказал устало. «Нет, пожалуй, нет». «Максим Кабир. Кукольник». Рассказ читал Олег Булдаков.